Страна и мир Кранида Любарского. Он из того же удивительного поколения, что и Жутовский, и тоже битый, мягко говоря, совершенно иного психологического склада и характера: строгий, чуть дистанцированный, размягчавшийся от хороших напитков, о которых написал книгу. Мы её публиковали из номер в номер в Новом времени, а потом вышла книга о нём под названием Кранит. Мы после его смерти собирались у него в квартире на Замоскворечье, где вдова Галя пыталась поддерживать традиции семьи с обильными московскими застольями и домашними лекциями. Потом закончилось и это. 4 десятка лет тому назад Гранит Любарский вместе с Борисом Хазановым и Борисом Максудовым придумал и начал выпускать публицистический журнал Страна и мир. Более 45 лет тому назад он инициировал издание бюллетеня "Вести из СССР", а почти полвека тому назад, находясь в лагере, придумал праздник День политзаключённого, отмечается 30 октября. Кранитю Любарский был прямым человеком, несгибаемым, не только в том смысле, что всегда высказывался жёстко и сухо напрямую, казалось, внутри него невидимый стержень вели вечно сжатая пружина даже когда он веселился шутил путешествовал выпивал в блезоруких глазах читались жёсткость внимание постоянная готовность к тому чтобы отразить чью-то атаку оно и понятно таких атак было множество а он к тому уже был заем к непримиримость к несправедливости и неправде стала сутью его характера её чувствовали все и друзья и враги Когда в 1977 году Кранида выпускали из Владимирской тюрьмы, дежурный офицер его напутствовал: "С вами Любарский, я не прощаюсь. Прошло хоть не а вас я прошу остаться". Исход из СССР. В 1992 году Кранит Любарский занял кабинет первого заместителя главного редактора журнала "Новое время". Окнами, что характерно, на таряц смен печати и журнальным столиком, о которой вечно ударялись коленями его предшественники. Незадолго до этого ему вернули российское гражданство, причем в соответствии с нормами, принятия которых он добивался еще во времена Верховного Совета СССР, вернуть гражданство всем тем, кто был незаконно его лишен. А в 1991-м по магическому движению судьбы он оказался с женой Галиной Саловой в Москве ровно накануне пуч. Погружение в российскую действительность прошло самым, что ни на есть, шоковым образом. Впрочем, еще в конце 1970-х в статье о своем лагерном опыте Кранит фактически предсказывал развал Союза. Лагерь четко демонстрирует, что в Советском Союзе сидят в первую очередь за национализм. Без ликвидации имперского характера Союза бессмысленно говорить о либерализации режима. В Новое время Любарский пришёл из Мюнхенского журнала Страна и мир. В этом виделось метафора из замечательного издания, названного в честь работы Андрея Сахарова, которое выполнило свою миссию в Новые времена, в которых, прочим, у Кранида оказалось не меньше работы, чем во времена старые. Он считал, что права человека с исчезновением Союза продолжали нарушаться, просто изменился сам характер нарушений. Приходится говорить не о нарушениях прав человека, а о настоящем геноциде. Любарский имел в виду Карабах, Осетию, потом Чечню, но даже в 1992 году в списке политзаключённых, который он педантично издавал вместе с информационным изданием Вести из СССР, утрачивавшим своё значение в связи с распадом источника вестей, значились 200 человек. Пересидчики не подпавшие под реабилитацию, сидящие за отказ от службы в армии по убеждению, сидящие в республиках бывшего Союза, особенно на тот момент в Грузии. Программа действий. Мордовские лагеря и Владимирская тюрьма пять лет строго по приговору. Девять месяцев административного надзора в 1977-м в Таруси с бесконечными проверками, провокациями, невозможностью найти работу. Угроза трёх новых уголовных дел и второго срока на этот раз десятилетнего. Итог вынужденной эмиграции так даже в 1977. Второси Укранида изъяли два листка со списком политзэков, которым нужно послать бандероли и посылки и адресами семей политзаключённых, нуждавшихся в материальной помощи. Как отмечалось в хронике текущих событий, капитан госбезопасности Подушинский Высказался на этот счёт так. Это целая программа действий, причём действий преступных. Это программа консолидации антисоветских элементов. И уже в 1978 талантливый астрофизик Любарский, отказавшись от работы в Оризонской обсерватории, начал выпускать в Мюнхене информационный бюллетень. К нему прилагался обновлявшийся список политзаключённых СССР, который потом был назван Вестями из СССР. По сути дела, те же листки, которые у него были обнаружены в Тарусе, только исполненные типографским способом. Если называть вещи своими именами, это была фанатичная подвижническая деятельность. Кранит печатал каждый новый номер на машинке, а впоследствии на Макинтоше. Привязанность к эппловской продукции Любарские сохранили на всю жизнь. Материалы отправлялись в Брюссель графу Энтони де Меусу, издателю «Тетради и самиздата», который бесплатно печатал бюллетень в типографии, а старушки из дома для русских престарелых заклеивали конверты с выпусками вестей, работая тем самым на Ниве восстановления демократии на их исторической родине. Крупнейший самиздатчик Выпуская бюллетень, а затем журналы, даже книги, Кранит Любарский занимался в сущности привычным делом. Он был одним из самых крупных самоиздатчиков своего времени. Во время ареста у него было изъято более 600 самоиздатовских изданий, и это было не всё, что он хранил и распространял. Работая по астрофизической специальности над статьями, учебниками и переводами, изучая планету Марс в закрытом городке учёных Черноголовки, Кранит не участвовал в, собственно, диссидентских акциях. Он тайно изготавливал и распространял сам издат, и считал это чрезвычайно важным. Политическое объяснение можно найти в одном из писем из лагеря жене. У интеллигенции не должно быть политических амбиций, направленных на утверждение власть. Ее социальная функция, великая историческая миссия, состоит в создании в сложном современном обществе эффективного и быстродействующего механизма отрицательной обратной связи, без чего невозможен гомеостаз. Сам издат был частью такого механизма. Дело Кронидо-Любарского о распространении материалов, содержавших антисоветские клеветнические измышления в целях подрыва и ослабления советской власти, слушалось в октябре 1972 года. В Ногинске, на выездной сессии Московского областного суда. Понятно, что пытались судить подальше от Москвы, чтобы не слишком сильно резонировало. По воспоминаниям Андрея Сахарова, суд, формально открытый, шёл под замком, причём в буквальном смысле амбарным. Но самым удивительным во всём процессе было последнее слово Кранида Любарского. Сухой и логичный ум обвиuspника Мехмата позволил ему без жарких эмоциональных высказываний разрушить концепцию обвинения. Любарский доказал отсутствие у него антисоветского умысла и показал абсурдность самой статьи 70 Уголовного кодекса. Информация это хлеб научного работника. Составить своё независимое мнение можно только, владея информацией. Например, важно знать все обстоятельства прихода Сталина к власти, ибо уроки истории учат. Но нет книг на эту тему на прилавках магазинов. И вот я должен обратиться к Афтарханову. «А что вы можете предложить мне взамен? Вот оно, единственное решение проблемы, сам издата, введение подлинной свободы печати». Кранит выступал полтора часа, выкладывая аргумент за аргументом. В полной тишине слушал суд, слушал прокурор, слушала отборная партийно-лояльная общественность из Черноголовки. Приговоры ждали семь часов, и стало понятно, почему. Судья Макарова вместо 5 лет колонии и 2 лет ссылки, на чём настаивал прокурор, приговорила Любарского к 5 годам без ссылки. Такое решение очевидно пришлось согласовывать. Навыки публичного отстаивания своей позиции пригодились Краниду Аркадчу, потом, когда он занимался правозащитой, законотворчеством и работал над целым сводом статей о праве и его нарушениях. Портвей на прощание. По большому счёту, лишив либарского свободы, страна потеряла талантливого астрофизика. Ведь Любарский работал в обсерваториях, в том числе в Ашхабатской, исследовал в экспедиции феномен Тунгусского метеорита, был участником программы изучения Марса. Зато благодаря советским компетентным органам страна приобрела одного из ведущих правозащитников, чья деятельность подготавливала демократизацию страны и гуманизацию её законодательства не говоря уже о том, что выиграла журналистика, сначала эмигрантская, затем российская 1990-х годов. При своей невероятной работоспособности Кранит Любарский был весёлым и компанейским человеком, который любил свою семью, своих многочисленных домашних животных, своих друзей, любил готовить, выпивать и закусывать, путешествовать. Серия статей Путешествие с бутылкой не очень вязалась с образом Хлёсткого и неуступчивого публициста, затор редакции Нового времени имела неизменную возможность убеждаться в точности тех живописных характеристик, которые Любарский давал разным экзотическим напиткам. Многим запомнилась большая основательная статья о Портвейне. Это утепляло образ несгибаемого диссидента. В последние годы его имя стали забывать как впрочем, и имена многих других людей, благодаря которым наша страна, пускай и на время, становилась лучше. Кранит Любарский, конечно, останется в истории. Но это потом. А пока, пока его статьи снова пугающе актуальны.